44. ч е т в р т На следующий день я проснулась рано утром от шума за окном. Кто-то въехал во двор, захлопали двери, раздался резкий окрик, поднялась суматоха. Но когда я выглянула в окно, то увидела лишь пустую телегу. Людо уже ушёл, или вовсе не приходил. Пока шла в покои королевы, в коридорах царила странная гнетущая тишина. Раз ледва я видела издалека шушукающихся слуг. Но они тут же расходились, боясь быть з а с т и г н у т ы м и без работы. Почти все фрейлины оказались уже на месте, даже те, кто встает много позже меня. Они сидели кто где: на пуфиках, сундуках, даже на кровати ее величества. Сама она расположилась на стуле перед трюмо с большим зеркалом, полуодетая и непричесанная, несмотря на полную комнату помощниц. Все были чем-то удрученные. Многие всхлипывали и вытирали покрасневшие глаза. м о ё появление вызвало странную реакцию. Установилась тишина, даже шмыга не прекратилась. Что-то стряслось, ваше величество, спросила я, остановившись. Она подняла серьезный взгляд, в котором читалась искренняя печаль и что-то похожее на сочувствие. А вы еще не слыхали? Лорд Авен погиб. Его тело привезли рано утром. Сейчас с ним регент. Комната вдруг... Вздрогнула и поплыла перед глазами, а пол начал осыпаться. Все сидели на прежних местах, и только я падала и падала в темноту, о г л у ш ё н н а я погребенная под вмиг выцветшим миром. Мне не хватало воздуха, и я ничего не чувствовала. Для вас это должно быть особенно тяжко, продолжила она рассеянно, в о д я гребнем по столу. Кажется, он вам нравился. И вы нашли возле дока. Видимо, решил прогуляться до завтрака. Оступился и губы королевы шевелились, произносили какие-то слова, но до меня они не доходили. Я пыталась вдохнуть и не могла. Оставшиеся разъяснения лишь обрывками доходило до меня. Поскользнулся, ударок а м е н ь Нашли в в о д е л и ц о м вниз. Ее рассказ привел к новой волне в с х л и п о в т е с е м многим нравился, а леди Жанна плакала на взрыд, пока сидящая рядом леди Агна сгладила ее по спине, одновременно промакивая собственные глаза. Королева все еще что-то говорила, но я, не дослушав, покинула комнату и направилась к лестнице. Я шла с очень прямой спиной, постепенно ускоряя шаг, пока не перешла на бег. В конюшню я уже влетела. Прилаживавшее седло на торфе Людо обернулся. Лора, ты сегодня рано. Королева уже отпустила. Марк тоже был тут, чистил с т о и л о Он поздоровался, но я, не повернув головы, двинулась прямиком к Людо. Что-то ты бледная, заметил он. Плохо сполосили? Я молча со всей силы влепила ему пощечину. Голова брата дернулась, а на щеке, когда он снова повернулся, расплывался ярко красный след. Лора, я... н е д а в д о говорить я хлеснула т по второй щеке, снова со всей силы, а потом еще и еще, пока он не перехватил руки. Я извивалась, л е г а л а его, пыталась укусить, ц а р а п а л а с ь и беспрестанно визжала: "Ты это сделал, ты!" Людо кивнул Марку. Сестра расстроена, оставь нас. Тот поспешил удалиться. И я кричала, билась и поливала Людо п л о щ а д н о й бранью, но дотянуться не могла. Он по-прежнему стискивал запястье без труда, удерживая меня на вытянутых руках. Я знаю, это ты его убил. Не отрицай. Он не собирался. Встряхнул меня. Я сделал это ради нас, ради тебя. Он хотел тебя использовать. Они все этого хотят. Ничего такого он не хотел. Он был чистым и хорошим, гораздо лучше нас с тобой. А теперь его нет из-за тебя. т е б е он не был нужен. Никто не нужен. У тебя есть я и всегда буду. Ненавижу. Как же я тебя ненавижу и никогда. Запомни, никогда тебе этого не прощу. Он выпустил мои руки, и я тут же воспользовалась этим, чтобы осыпать его беспорядочными ударами, пощечинами, пинками. Оставив попытки удержать, он подхватил меня царапающуюся и вырывающуюся и куда-то понёс. А в следующий миг его руки исчезли, и я упала в поилку для лошадей. Вода шумно выплеснулась из бортов, сомкнувшись над головой. Я тут же вынырнула, оглушенная, о т п л ё в ы в а я с ь беспорядочно стучала ладонями по воде и деревянным стенкам, чувствуя, как тянет намокшее платье. Успокоилась, поинтересовался Людо, упираясь ладонями в борта и нависая надо мной. И силы вдруг разом оставили. Ненавижу, прошептала я, чувствуя, как в горле... Разворачивается терновый ком, раздирая его изнутри. Глаза горели, на горло обрушивался спазм за спазмом, отдаваясь мучительной болью, но слез не было, и я давилась сухими судорожными рыданиями. Все слезы застряли внутри, окаменели, не находя выхода. И тогда, чтобы как-то избавиться от этой непереносимой боли, я завыла, закричала и снова завыла. Какое-то время Людо просто стоял и смотрел на меня сверху вниз, а потом перешагнул через борт и тоже уселся в поилку, устроившись напротив. Воды в ней теперь почти не осталось. Не нужно, забормотал он, взяв моё лицо в ладони. Я пыталась его оттолкнуть, сотрясаясь от своих ущербных рыданий и обессиленно повторяя: "Да ч то ж мы за люди такие! Будь ты проклят, будь мы оба прокляты!" Он стиснул мои скулы. Что ты такое несешь? Порой мне кажется, что мы не заслуживаем жить. И Кай захлебываясь выдавила я. И они правы, считая нас выродками. Вдруг мы такие и есть. Вдруг мы правда зло и таких нужно душить еще в колыбелях. И для всех было бы лучше, если бы мы погибли в том пожаре. Не смей так думать, встряхнул он меня. Это они не заслуживают жить, а мы все делаем правильно. А ты самая лучшая, слышишь? Лучше всех на свете. Тогда почему мне такой лучший, так паршиво? Я еще долго сотрясалась от спазмов, которые все не желали утихать. Все закончилось так же резко, как началось, оставив меня совершенно опустошенной. Наконец полностью обессилев, я медленно встала, перешагнула через борт и двинулась прочь, чувствуя, как течет с платья. в с к о р е позади раздался звук шагов. Погоди, ты куда? Догнал меня Людо. Это конец. Бесцветно произнесла я. Конечно, конец. Охотно подхватил он. Скоро все закончится и мы. Ты не понял, перебила я. Ты, я. Это конец. Когда дело будет сделано, я уйду. Я хочу быть отдельно от тебя. Хочу в своей жизни и других людей. Хочу жить в мире, где есть не только ненависть. Людо пораженно замер. Это что? Все из-за него? Думаешь, я позволю какому-то м е р т в е к у нас разлучить? Как ты не поймешь, не Ни т е с е й никто на свете не смог бы нас разлучить. Это сделал ты своими собственными руками. Это ты нас разлучил. у с т а л отвернувшись, я двинулась к часовне, так и не услышав позади удаляющихся шагов. Тесей лежал на каменном столе у Амвона, обернутый в простыню. Идя по проходу, я не могла оторвать глаз от лица, еще вчера способного хмуриться и улыбаться, а сегодня застывшего до странного спокойной и безмятежной маской. Не дойдя нескольких шагов, я опустилась на колени, почти коснувшись одежд того, кто застыл в такой же колено п р е к л о н е н н о й позе и не шелохнулся при моем появлении. Светился витраж, дергались от сквозняка свечи, с улицы доносились возгласы мальчишек, казавшиеся на фоне тишины в часовне другим миром. Вам больно? спросила я наконец. б о д е н не отвечал так долго, что думала уже и не ответит. Наконец, о т о м к н у л уста. Да, бросил он, поднимаясь и двинулся на выход. Когда-то я мечтала причинить ему боль. Могла ли я тогда помыслить? что мы будем скорбеть об одном и том же. Служба по тесию началась через час. Народу в часовне набилось битком. Все хотели проститься с секретарем, которого здесь уважали. Леди Жанна пришла в черном платье в окружении Фрейлин, относившихся к ней почти как вдове. Люду на службу так и не явился. Я заняла место сбоку, подальше от глаз, то и дело о с т а н а в л и в а ю щ и х с я на моем мокром платье и волосах. Как сквозь туман я наблюдала, как руки к л и р и к а в и з д е в а ю т чашу, из которой стелется дым, должны указать Тессию путь в с к о р б н ы е чертоги. По дороге его встретит жнец на з а п р я ж ё н н ы х валами дорогах. и головы так тяжелые, что налитые кровью глаза всегда смотрят вниз. Когда смолы и травы прогорели, чашу наполнили водой. Их клерик двинулся по рядам, смачивая нам л б ы знак того, что еще ж и в о И эта капля катится по моей щеке, как слеза, на которую сама я больше не способна. И впремь от чего-то солено-горькое. И вот я уже в другом храме сижу, забившись на хоры, а рядом, конечно же, Людо. с о с р е д о т о ч е н н о смотрит туда, где, держась за руки, стоит пара. Возле них нет гостей, лишь клирик в п о н о ш е н н о й р о б и Нам лет четырнадцать-пятнадцать. б р а т давно вырос из штанов. И торчат голые лодыжки, а на мне н о ш е н о е п е р е н о ш е н н о е платье. Но сегодня у нас есть хлеб, и этого довольно. Мы кусаем по очереди, передавая буханку друг другу. Я больше люблю корку, а Людо мякиш. ж у я свою долю, я смотрю на девушку, и не скажешь, что в ы х о д и т замуж. Платье повседневное из небеленого с у к н а другого нет, а из невестиных украшений лишь венок п о с л е н о в волосах, даже кольца нет. Вместо него символически надевают на палец ключ. Войдя со службы, они войдут в дом мужа, где молодая жена приготовит им праздничный завтрак, а после оба отправятся в поле работать. Но невеста кажется такой счастливой, они оба, их счастье непонятно, неправильно почти. л ю д о внимательно изучает моё лицо. Ты что хотела бы как она? Кивает на невесту. п о к а ж н е ц Не разлучит вас. Поднимает чашу с водой клирик и подносит поочередно к их губам. Я раскатываю ладонями последнюю щепоть м я к и ш а в колбаску и смыкаю концы. Нет ли то, как она не хотела бы? Говорю я, беря его руку и надевая на палец хлебное кольцо. Нас даже жнец не разлучит. 1 четырнадцать смерть – это что-то такое, о чем можно говорить без опаски. Я возвращаюсь обратно в часовню и провожаю взглядом чашу в руках, удаляющегося по ряду клирика. С ее боков мне подмигивают камни: два м а т о в о голубых и один прозрачный. Глаза задерживаются на пустоте там, где должен быть ч е т в ё р т ы й Скользят по з а к о п ч е н н ы м у узором. В голову внезапно ударяет мысль. До конца службы я не могла оторвать глаз от чаши, следя за тем, как клирик бережно опускает ее в ларь. и передает слушке с тем, чтобы тот спрятал ее в углубление под амвоном. Храм я покинула вместе со всеми, жмуриясь от яркого солнца, казавшегося таким странным после стольких часов, проведенных в п о л у т ь м е но лишь затем, чтобы, дождавшись, пока все уйдут, проскользнуть обратно, стараясь не смотреть на стол, с которого только что у н е с л и с е к р е т а р я я приблизилась к амвону, оглядевшись в последний раз. И убедившись, что храм действительно пуст, опустилась на колени и с усилием достала из углубления ларь, откинув крышку, достала чашу, рядом с которой лежал ритуальный кинжал. Она оказалась такой же тяжелой, как и на вид. Медленно, не веря себе, я о глядывала один за другим камни, пока не дошла до прозрачного. Я и без оставшегося в комнате под половицей сапфира видела, что они один в один. соседняя пустота явно предназначалась когда-то для него. Вот только почему камень поменял цвет? взгляд вернулся к матово-голубым. Я коснулась прохладного б о к а со стороны прозрачного камня ч а ш а б ы л а темнее и и с п е щ р е н а царапинами. ответ подсказали фрески. полусъеденные давним пожаром металл был не просто темнее, закопчен. значит виной всему не кварцевый песок, как подумал ювелир. А упавшая из рук уснувшего на з а у т е р е н н й слушке свеча, поджегшая часовню и скрипторий, а царапины, верно, от того, что чашу терл и песком, пытаясь очистить. Так значит б о д у э н брал ее к алтарю, но при нем ведь не было суммы, лишь узел с табличкой. Может, спрятал под плащ? Я сомнением взвесила сосуд, который едва могла удержать. Неудивительно, что руки к л и р и к а трясутся, когда он ее поднимает. Мысль, которая пришла в голову, была такой простой, что в первый момент я не поверила. Чуть наклонив чашу, провела пальцем по дну, собирая остатки влаги, и сунула его в рот. Вода и правда была соленогорькой. Вот только не как слеза, а как. Что за дрянь, а не вода? Ледила Релея. От этого оклика позади я дернулась и чуть не выронила чашу. Быстро спрятав ее обратно, выпрямилась, как раз вовремя, чтобы встретить приближающуюся группу. Впереди шла леди Агнес с кубком. С ней были еще леди Алина, леди Жанна, Юстин, Килиан и несколько других фрейлин и оруженосцев. Мы поминаем т е с с и сообщила леди Агнес, останавливаясь напротив. Присоединитесь к нам. в з г л я н у в на кубок в ее руках, я поколебалась. Ну же, мы знаем, что вы были дружны, и вы опечалены не меньше нас, добавила она, пока остальные образовывали круг. м о л ч а к и внув, я встала рядом с леди Аленой. Глаза стоящей напротив леди Жанны были прикованы к полу. з а т и с и я провозгласила леди Агнес и сделав глоток передала кубок дальше. До меня он дошел уже наполовину опустошенным. Отпив немного, я уже хотела было передать его тянущие руки леди о л е н и как вдруг на тро обожгла горячая волна, слишком знакомая, чтобы я могла отнести ее на счет вина. За т е с и я! Скинула воспаленный взгляд леди Жанна, посмотрев на меня в упор. И за мод! Оглушенная, я хватала ртом воздух, неверяще глядя на двоящиеся лица. Все они смотрели на меня. В глаза вдруг бросились изумрудные и алые перстни на руках леди Агнес и Килиана, руках, что цеплялись когда-то за подоконник в рабочей комнате, и как я раньше их не заметила. От нараставшего в голове гула кости словно тоже раздвоились, опрокинув меня вперед. Молчание. Все наблюдали за тем, как я, охваченная крупной дрожью, пытаюсь переломить приступ. и удержаться за у с к о л ь з а ю щ и й пол, и также молча вереницей двинулись на выход, отпущенные тем, кто незаметно наблюдал за происходящим из тени, а теперь вышел и з з а спин. Наконец дверь хлопнула за последним оруженосцем, и в тот же миг я поняла, что я уже не я. Ну, здравствуй, Анна. Для тебя я леди м о р х а л ь д выплюнула я, поворачиваясь на четвереньках вслед. за обходящими меня по кругу сапогами. От последнего спазма локти подкосились, и я едва успела впиться пальцами в остатки пролитого вина. Из его отражения на меня посмотрела знакомая шатенка. Капли крови леди Жанны подтвердили сверху б е з в р е д н а я для всех, кроме меня. Но она не знает для чего. И давно догадался, прохрипела я с с и л ь с ь взглянуть наверх на маячившее мутным пятном лицо. Скажем так, фрейлины редко интересуются содержимым моего ш к а п а и умеют отличать гербы. Произнес Бодуин, останавливаясь напротив. Да и не припомню ни одного брюнета среди русоволосых г р о с с и я Зато королева помнит о заключенной сделке. й о с а и этот ее странный настороженный взгляд. Вот только они следи к а т а р и н о й так и не поняли. что, конечно же, нет никакой боковой ветви. Отец был единственным законным лордом Морхельтом и главой рода. Да и тайну ее светлости выдал вовсе не помощник грума, а служанка, которая, как и многие, посчитала людок красивым. Так значит, вативный дар это вода из Хидрас. б о д у и н улыбнулся так, как м о г бы улыбнуться у ч и т е л ь довольный ответом ученика. И мне з а к р а л а с ь еще одна догадка. Он ведь не зря отвел меня к той купели на месте источника, забившего после битвы с й о у м е н а м и а потом еще и на гору, где, конечно, совершенно случайно обронил намекающий на чашу и священную воду сапфир. Вода окрасилась в а л ы под закатным небом и по сей день остается соленой из-за пролитой тогда крови. Усмехнувшись, процитировала я. И в у л ь п е с скрутился у камня, потому что ты ему велел. Боден пожал плечами. Я был уверен, что ты догадаешься, но не хотел долго ждать. Значит, все-таки игра. В памяти всплыла книга з е л е н о м переплете, услужливо переложенная из шкафа на к о н т о р к у где я ее и нашла. Хотя намекнул ты еще раньше. Геральдической книгой. Управляющая стихия — вода. б о д у н снова кивнул. А тут колодочник, якобы обвиненный в создании проклятой таблички и изгнанный вместе с семьей. Это ведь все специально. Кого-то же должны были обвинить. Но не волнуйся, я ему щедро заплатил. Что теперь убьешь меня? спросила я с усилием, перекидываясь обратно и еще успев увидеть выражение его лица при этом. Я тебе не враг. А зря. Схватив из-под омвона кинжал, я кинулась на него. Воду он перехватил за п я с т ь е и вывернул руку. Звыв я упала на колени и выронила клинок. Я не враг т е б е Хамилеонша, повторил он, отшвыривая его носком. Не называй меня так. И лучше убей, потому что во мне столько ненависти, что хватит отравить пол мира. Он отпустил руку, и я отшатнулась. Не с м е й ко мне прикасаться. ш и п е л а я, когда он потянулся помочь мне встать. Будуин замер, наблюдая, как я поднимаюсь, держась за а м в о н и прижимая к груди ушибленную руку. «Что мне сделать, чтобы ты поверила, что я не желаю тебе зла?» «Заломи мне руку еще раз!» — огрызнулась я. «И верни мою жизнь!» «О чем ты?» «Ты р о к забрал!» — не в попад брякнула я. «Какой р о к удивился он. «Мамин, который со свадьбы! И еще светильник в виде львиной лапы!» Рок, значит? Он откинул голову, прищурившись. Забирай и светильник тоже, и вообще все, что понравится. Не смей! Скипела я. Не смей кидать мне подачки с таким видом, будто этого достаточно, чтобы искупить все, что ты нам причинил. Это не попытка тебя подкупить. А что тогда? Смягчить. Смягчить? Рассмеялась я. Я не хочу смягчаться. Я хочу справедливости и правды. Правду тебе скажут лишь безумцы до да р е б е н о к пожал плечами он. Да и где заканчивается твоя правда и начинается чужая? Не устал носить маску? Когда долго носишь маску, она становится частью тебя. Но можно ли после этого считать ее всего лишь маской? И ты думаешь, этих пустых разговоров достаточно для моего доверия и прощения? Дело в том, Лора, вздохнул он, что мне не нужно т в о е п р о щ е н и е Я лишь исполнял свой долг. Значит, этот долг велел тебе уничтожить тех, кто веками верой и правдой служил с к а л ь г е р д о м Твой отец не был верен, перебил б о д е н Он готовил государственный переворот. Ты лжешь! воскликнула я. А перед глазами вдруг встала картина, как отец, будучи на Адре, притянул Людо за шею. Что он ему тогда сказал? Это правда. Он рассылал письма, собирая васалов. Мы перехватили гонца в тишине. Наверное, было слышно, как моя грудь разрывается от ударов. Это не важно. Это ничего не меняет. Забормотала я. Это меняет все. Ты дочь предателя, Лореллея. Последние слова упали в вязкой тишине. Напомни, что нужно делать со змеями, которые завелись у тебя под крыльцом. Нет, попятилась я. Я сейчас закрою уши и забуду все, что услышала. А когда открою, ты скажешь, что тот приказ отдал кто-то другой. Не ты велел убить моих родных, сжечь дом и разорить отцовские деревни. Прежний король был тогда еще жив. Скажи, что это твой брат приказал. Да кто угодно, хоть твой сокол, только не ты. Соври, если надо. Я ведь все равно никогда не узнаю правду. Соври, и я буду любить тебя до конца своих дней. Умру и загрызу за тебя. Ведь ты все равно уже у меня в крови и никакими заклинаниями оттуда не вытравить. С самой первой встречи гореть мне уваалу за это. в Здохнув, Бодуин приблизился и отнял мои руки от ушей. Лора, послушай. Нет, отшатнулась я. Я лишь хотел сказать, что ты ни в чем не виновата. Конечно, нет, виноват здесь ты. Я нашим в т о р о м разговоре в Трофейной семь лет назад. Каком втором разговоре? Я молчал, а и он нахмурился, смотревшись. Ты не помнишь? Что не помню? Горло вдруг перехватило, и я п о й м а л а себя на том, что начинаю пятиться. тогда как Бодуэн наоборот стал надвигаться. Наш второй разговор. Не было никакого второго разговора. Пробормотала я, охваченная возрастающей паникой. Мы говорили лишь раз. А г о д ф р и к е Я ч у в с т в о в а л а уже не панику, а леденящий ужас. Бодуэн Замер. б ы л л о р а Снова вздохнул он. И где-то в глубине себя ты это знаешь. Не было, не было, не было! р и ч а л а я, забившись в угол. И накрывшись руками, с последним криком, ощущая, как меня вышибает из сознания потреск д моих же костей, И я бегу ему навстречу. Я так ему рада, и с размаху влепляюсь в грудь, пряча лицо. Он гладит меня по голове. Как ты тут, папе плохо? шепчу я. Знаю, вздыхает он. Должно быть, не свежее мясо. Так он поправится? с надеждой поднимаю глаза я. Уверен в этом. Я сразу ему верю, становится чуть легче, и тут же хочется сделать что-то и для него. Идемте, тяну я его к камину. Куда? спрашивает он. Но к моему восторгу идет за мной, заинтригованный. Он такой взрослый и красивый, и мне так хочется выглядеть старше и понравиться ему. Глядите, я хватаю мяч и кидаю в камин. Взвившиеся искры тотчас складываются в лапу, которая подталкивает мяч обратно. Вот держите, вы тоже можете попробовать. Это мой друг, но он не пробует, стоит как вкопанный. Потрясение на его лице превосходит все мои ожидания. Внутренне я ликую. Он отзывается тебе, шепчет он наконец: "Не брату тебе, н а этот мяч". Улыбка тут же слетает с моего лица. Но вы ведь никому не скажете, беспокоюсь я. Он велел никому не говорить даже брату. Мужчина наконец отрывает взгляд от камина, где снова лишь угли и пламя. И переводит его на меня. Конечно, нет. Мягко улыбается он. Это будет наш с тобой секрет. Я с облегчением выдыхаю. Но раз у нас общий секрет, нужны секретные имена. Подхватываю я и тут же вызываюсь. Я буду хамелеон Шавы. Он устремляет на меня совершенно белые глаза. Называй меня гость.